Глава одиннадцатая Мы с дедом вышли из дома брата-баронессы. «Почему за столько лет ты раньше у этого Жени не разузнала о случившемся?» — спросил я, пока мы ждали такси. По телефону обещали машину через пятнадцать минут, так что как раз появилось время для расспросов. Не делаешь же это в машине? Я пытался. Но он был одним из советников императора, поэтому не мог общаться с опальным родом. Тень пала бы и на него. Я понимаю Женю. Сам бы, наверное, тоже отстранился. Тогда все от нас отвернулись и даже не здоровались при встрече. Впрочем, как и теперь. — С чего ты решил, что он сейчас захочет с тобой поговорить? — удивился я. «Попытка не пытка», — пожал он плечами. «Недавно узнал, что он на пенсию вышел. Вот и надеюсь, что теперь его язык развяжется». Надо было мне сказать об этом. Сыворотка правды его бы разговорила. «Шурик, ты меня все больше удивляешь», — изумленно уставился он на меня. «По-моему, пришла пора отдать тебе дневники. Заодно продолжишь вести свои...» помощь нашим потомкам. Об этом я еще не думал. То, что не смогу вернуться в свой мир, мне сразу стало понятно. Именно поэтому я решил, как можно быстрее влиться в новую жизнь. Однако о продолжении рода и потомках я точно не задумался. Хотя, почему нет, женю и заведу детишек, передам им свои способности. Стоп, а какая именно магия передастся моим детям? Великого алхимика Валериана или потомка аптекарского рода Александра Филатова. Хм, здесь есть о чем подумать. Подъехало такси, оторвав меня от этих мыслей. Мы сели на заднее сиденье, и здесь стало понятно, что дед заметно нервничал. Он даже не смог с первого раза назвать адрес. Насколько я понял, мы ехали явно на окраину города. Высокие здания постепенно сменились симпатичными особняками утопающими в зелени. Таксист остановился у величественного особняка, выглядывающего из-за высоченных тополей. Пока дед расплачивался с водителем, я вышел из машины и окинул взглядом старинное здание с вычурными барельефами в виде цветов, из которых высунулась голова льва с распахнутой пастью. Я ошибся, вся величественность особняка осталась в прошлом. Теперь это был запущенный дом с облупившейся краской гнездами птиц под крышей и потрескавшимися окнами. Неужели здесь живет советник императора? Неожиданно. Он что, много лет не занимался домом? «Эх, прошли те времена, когда я здесь был желанным гостем», сказал дед, когда подошел ко мне. «По молодости мы часто встречались. Сидели в гостиной, за бокалом бурбона и мечтали». «О чем мечтали?» о том, что станем богатыми и влиятельными, победим всех врагов империи и навсегда останемся лучшими друзьями. У него получилось стать богатым и влиятельным, а у меня, в принципе, тоже получилось, но вон оно, чем все закончилось. А друзьями мы не остались. Развела нас судьба. Он тяжело вздохнул и двинулся к лестнице. Когда мы подошли к двери, старик Филатов замер, не решаясь позвонить в дверной звонок. «А если он не захочет со мной разговаривать?» — еле слышно спросил он. «Не узнаешь, пока не спросишь». «Ты прав», — кивнул он и решительно нажал на черную кнопку. Из дома донеслись звуки дверного звонка. Дед припал ухом к двери, прислушиваясь. «Спит, наверное. Зря мы пришли. Нехорошо как-то без приглашения». Он развернулся, намереваясь уйти, но тут замок щелкнул, и дверь открылась. Я увидел молодую женщину в чепце служанки и в белоснежном переднике. Она выжидательно уставилась на нас. «Евгений Федорович дома?» — как-то робко спросил дед. «Дома? Где же ему еще быть посреди ночи? А кто его спрашивает?» Служанка явно быстро оценила наш внешний вид и поэтому разговаривала нехотя, будто лень рот открыть ради нас. «Скажите, что Филатов, Григорий Афанасьевич, с внуком приехал. Ну, если он спит, то...» Тут издали послышался бас. «Зинка, кто там?» «Какой-то Филатов с внуком!» — прокричала она в ответ. «Прогнать? Я тебя прогоню, дура! Проводи ко мне гостей!» Служанка недовольно поморщилась, распахнула дверь и пошла вглубь дома. Мы с дедом переглянулись и двинулись следом. По обстановке стало понятно, что Ермолин когда-то был при деньгах. Дорогая паратура соседствовала с добротной старинной мебелью и различным антиквариатом. Но светлые прямоугольники от картин на стене и опустевшие полки для статуэток говорили, что сейчас дела у него идут не очень. Служанка привела нас в кабинет и, доложив о нашем приходе хозяину, быстро ушла. Евгений Ермолин сидел за столом из красного дерева и вертел в руках трубку. Это был крупный широкоплечий мужчина с краткострижными волосами и с массивным волевым подбородком. На глазах у него были солнечные очки, и смотрел он прямо перед собой, хотя дверь находилась слева от него. — Гриша, это действительно ты? — спросил он, даже не сменив позы. — Я Женя, — ответил Филатов. Мужчина на мгновение задумался, закусив нижнюю губу, но затем кивнул и указал на кресло перед собой. «Проходи, садись, раз пришел. Не ждал тебя». Когда мы опустились в кресло, стало понятно, что хозяин дома слепой. Он протянул руку для рукопожатия, но не к нам, а куда-то в бок. Дед двумя руками пожал его ладонь, сочувствием, вглядываясь в знакомые черты лица. Я видел, что еще чуть-чуть и -чуть он расплачется, поэтому решил вмешаться. — Приветствую вас, Евгений Федорович. Меня зовут Александр Филатов. Я внук Григория Афанасьевича. Да, — Да-да, Зинка же сказала, что с внуком. Я уж и забыл. Совсем памяти нет. — Здравствуй, Сашка. Видел тебя еще совсем маленьким. Он протянул руку на звук моего голоса. — Столько лет прошло. А будто один день. Я пожал сухую, мозолистую, но довольно крепкую руку. — Женька, что ж с тобой приключилось? — сочувствуем, — спросил дед и опустился на стол. Я не знал, что ты ослеп. — О, Гриша, и не спрашивай. Горестно вздохнул Ермолин и отодвинулся на кресле от стола. — Я не только ослеп. Мы увидели, что у мужчины нет обеих ног чуть выше колена. «Да, бедолага. Не хотел бы я такой жизни. Уж лучше смерть». «Ох ты ж!» — ошарашенный дед покачал головой. «Тоже тебя так!» «Враги, Гриша, враги. Поэтому и списали со службы, что теперь от меня толк никакого. Хорошо, хоть руки целыми остались. Правда, лекари говорят, будто зрение еще может восстановиться. Ведь глаза не повредились, просто после вспышки ничего не вижу» а сами они ничего не смогли сделать со своими дорогущими артефактами. Я столько денег на лечение потратил, и все впустую. — Держись, Женька! — дед сочувствием посмотрел на друга и приободряюще похлопал его по руке. — А как Ленка? Переживает, небось? — Ага, переживает, — усмехнулся мужчина. — Как увидел меня в госпитале. Так вещь собрала. Сейф обчистил и уехала. «Куда это?» «За границу, с молодым любовником. Но я отправил за ней верных ребят. Пусть земля им будет стекловатой». Горько усмехнулся он, нашел на ощупь на столе стакан с коньяком и залпом выпил. Дед подсокал языком и покачал головой. Эти разговоры могли продолжаться всю ночь, поэтому я решил вмешаться. Евгений Федорович, мы к вам по делу, — подал я голос. Дед сказал, что вы служили советником при императоре и были свидетелем ситуации с моим отцом. Ситуация с отцом? — задумался он. А, вы про то, как Димка чуть наследника не убил? Император тогда рвал и металл. Даже казнить Димку хотел. Да, мы с Витей, тогдашним министром обороны, вмешались и... — Отговорили. — Расскажите как можно подробнее. В этом деле мелочей нет, — попросил я и весь обратился вслух. — Ну, раз подробнее, тогда начну издалека. Евгений откинулся на спинку кресла. — Наследник наш, Алексей Владимирович, заядлый охотник. С десяти лет он с отрядами магов по аномальным областям ездил и на мутантов охотился. «Мутантов?» — переспросил я. «Ну, вы их манозверями называете, а для меня они мутанты. На меня один раз гусеница набросилась, еле отбился, размером не меньше амазонской анаконды». При воспоминании его передернуло от отвращения. «Так, а о чем я?» «Наследник любил охотиться», — напомнил я. «А, ну да. В этот раз он тоже вернулся с охоты» и стал жаловаться на легкие, будто дышать ему тяжело. Лекаря осмотрели, но ничего не нашли. Алексею все хуже и хуже. Задыхаться начал, весь красный, губы синие. Все перепугались, но сделать ничего не могли. Мужчина откашлялся и принялся шарить рукой по столу. Я догадался, что бутылка с коньяком ищет, и подвинул к нему. Евгений сделал пару глотков прямо из горла и продолжил. Тогда император велел Диму позвать. Тот прибежал, послушал грудь наследника, велел покашлять. Затем нос и горло посмотрел и сказал, что это... Э, как его? А, споры гриба. Будто он вдохнул споры гриба из области. И теперь в его легких разрастается тот гриб. Лекарь его, конечно, насмех подняли, а император попросил спасти наследника. Дед тяжело вздохнул, услышав о сыне. — Так э, Димка до сих пор не объявился? — переключился на него Евгений. — Нет, ума не приложу, куда он мог подеваться. Старик Филатов опустил голову. — Если бы был бы жив, обязательно бы весточку отправил. — Не хорони сына раньше времени, — строго сказал Ермолин. — Он у тебя сильный и умный, из любой ситуации выкрутится. — А может, его император и убил? — Да, так, чтобы никто об этом не узнал, — шепотом спросил дед. — Не говори ерунды, — прикрикнул бывший советник. — Если наш император казнит, то открыто, на главной площади и только после суда. Нашей империи правосудие прежде всего, не то что в Рейхе или еще чего в Османской империи. Вот там шелковые шнурки любят рассылать. Евгений сурово сдвинул брови. Ага, имперец до мозга костей. Всегда на страже интересов империи. Даже в приватной беседе не может расслабиться. Нет твоей уверенности. Я больше никому не верю. Старики опять ушли от темы разговора поэтому мне пришлось вмешаться. Что же дальше было? Смог отец приготовить лекарство от тех грибов? А как же? Конечно, приготовил. На следующий день на рассвете прибежал. Из ерошины, в мятой одежде, вытащил из кармана пилюли и протянул наследнику. Тот уже еле дышал. Мы все это время у его кровати дежурили. Наследник выпил, и уже через несколько минут ему стало легче дышать. Через полчаса на кровати сел. Лекарь, конечно, были вне себя от злости. Стали обвинять Димку, что он сам отравил Алексея, чтоб потом перед императором выслужиться. — И император им поверил? — удивился я. — Ты погоди, не торопись. Я еще не все рассказал, — махнул он рукой. Алексей Владимирович с кровати встал, начал рассказываться а потом вдруг на пол свалился. Сердце у него остановилось. Тут уж лекари оживились и своим артефактом спасли его. — Погодите-ка, а задыхаться он перестал, — оживился я. — Да, я же сказал, помогли ему пилюли, только вот сердце остановилось. А лекари с помощью артефакта запустили ему сердце. — Ну да, хорошо, что рядом были. — Страшно подумать, что могло бы быть. Император очень любит единственного сына. — Хм, странно все это. Зачем отцу одновременно спасать наследника и вредить ему? Он мог бы сказать, что у него нет лекарства от такой болезни или вообще не определить причину плохого самочувствия. — А дальше-то что было? — спросил старик Филатов. — На следующий день император выгнал Диму из дворца и наложил на ваш род запреты. — Это я и без тебя знаю. А почему выгнал? Дед подался вперед. — Что случилось-то? Димка ведь помог справиться с грибом. — Гриша, этого я не знаю. Но слышал от одного гвардейца из охраны императорского дворца, что лекари до поздней ночи у императора в покоях были. Что они ему там наговорили, одному богу известно, — развел он руками. Наступило молчание. Каждый погрузился в свои мысли. Мне же многое стало понятно. Получается, что это не просто слухи, и лекари действительно подставили отца Саши. Вполне могло быть так же, как и тогда на стадионе с артефактом Сорокина, который останавливал работающее сердце и запускал остановившееся. Вот только непонятно, почему император поверил россказням лекарей. Одно единственное недоказанное происшествие не могло так сильно повлиять на мнение государя. Или могло. Все же наследник выжил, поэтому я считаю, что наказание на Филатовых чрезмерно суровое. Евгений позвал свою Зинку и велел накрыть на стол. Затем мы с дедом помогли ему доехать на кресле, которое оказалось инвалидным, до гостиной. Старики продолжили обсуждать события прошлого, я же обдумывал будущее. Вряд ли император оказался настолько легковерным. Значит, у лекарей был еще козырь против отца. Но какой? Нужно еще раз поговорить с дедом. Возможно, он что-то скрывает от семьи. Мне же предстоит доказать, что отец все сделал правильно. Для этого я должен добраться до императора, но как? Вряд ли отпрыска опального рода пустит в государства. Скорее всего, даже не доложит обо мне. Вся ночь прошла за разговорами. Филатов с Ермолином никак не могли наговориться, а я вздремнул, немного устроившись в мягком кресле. Поезд до Торжка был в семь утра, поэтому в шесть часов дед вызвал такси. — Плохо мне без зрения! — пожаловался Ермолин, провожая нас до двери. Угрюмая, невыспавшаяся служанка толкала его кресло. — Протезы мне уже делают, скоро на ноги встану. — А вот как жить без глаз, не знаю. — Шурик! Ты же помог отцу Воробьева. Может, ты Жене поможешь? полголоса спросил дед. Можно попробовать? Кивнул я и обратился к Евгению. Уберите очки, хочу посмотреть на ваши глаза. Тот с готовностью послушался, и я внимательно посмотрел на широко раскрытые глаза. Никаких повреждений я не увидел, но весь белок глаза был испещрен красными прожилками. Воспаление? Возможно. Но почему мужчина не видит? Я пообещал, что сделаю эликсир, но не могу гарантировать, что он поможет. Ермолин обрадовался и сказал, что если уж Филатов взялся за дело, то обязательно решит проблему. Поедем сначала к нашему особняку, хочу хотя бы издали на него посмотреть, сказал дед, когда мы сели в машину. Может, не стоит? Зачем бередить душевную рану? напрягся я. И так полночи старик грустил вспоминая былые счастливые деньки. «Эх, ты прав», — кивнул он. «Обратно мы его никогда не вернем. Так нечего и мечтать». Когда мы уже подъезжали к вокзалу, позвонила баронесса и сказала, что брат чувствует себя хорошо, и она останется у него на несколько дней. А также заверила, что, как вернется, сразу же расплатится со мной. Сумму мы и не обговаривали, поэтому мне даже стало интересно поскольку она оценит возможность побыть с любимым братом подольше. Билеты пришлось покупать самим. Поэтому экономный старик Филатов приобрел самые дешевые. И всю дорогу до торжка прохрапел на верхней полке плацкарта. Я же не сомкнул глаз из-за какофонии звуков. Смех, пьяные выкрики, детский плач, топот и хлопание дверьми. К такому я не привык, живя много лет в уединении поэтому просто зажал уши подушкой и ждал, когда прибудем на место. В следующий раз обязательно возьму с собой какое-нибудь средство от шума, например, усыпляющий газ. Но не для себя, а для остальных пассажиров. Вернулись мы в торжок в полдень и сразу поехали в лавку. Сегодня в ней торговала Лида, которая всегда заменяла деда, если тот отлучался. На этот раз видок у нее был просто замученный. А уж как она обрадовалась нашему появлению. Все распродано, сообщила она нам. Нужны новые сборы. Мы с дедом сразу занялись их составлением. Удовлетворить свое любопытство ЛИДА смогла лишь когда ее покинул последний покупатель, и мы остались лавке одни. Удалось помочь брату баронессы? спросила она. Да. Она осталась с ним на несколько дней, ответил дед аккуратным почерком подписывая. Упаковки с чаем. Мы с Шуриком заезжали к Жене Ермолину. Помнишь его? Евгения Федоровича? Помню, конечно. Он на нашей свадьбе отплясывал с графиней Милославской. Еле остановили ее мужа от дуэли. Все равно бы проиграл. А что? Мы с дедом рассказали обо всем, что узнали. При упоминании о муже у Лиды на глазах выступили слезы. Но она сдержалась. Вскоре явилась та самая женщина, которая накануне требовала продать ей сердечный чай. Я, как и обещал, подарил ей упаковку под неодобрительный взгляд насупившегося старика. Он продолжал утверждать, что имперцы из-за нее к нам нагрянули с проверкой. Распродав к вечеру половину сборов, мы втроем вернулись домой. Нас встретила радостная Настя и похвасталась очередной пятеркой. Она попросила разрешения рассказать об эссенции своим подругам, которые провалили экзамен. Но дед строго запретил. Я же был с ним не согласен. Все-таки эссенцию можно задорого продать. Но потом подумал и решил, что с подростками лучше не связываться. Тут же разнесут новость по городу. Как только сели ужинать, в дверь загрохотали. — Черт побери! Снова эти сволочи из имперской службы явились, что ли! — Саша, ты убрал за собой в подвале? — настораживался дед. — Да, там все чисто. Придется всю ночь за ними убираться. Опять все раскидают. Тяжело вздохнула Лида и пошла открывать. Однако на пороге оказались не проверяющие, а тот самый лекарь, который приезжал в лавку в первый день моего попаданства. — Шалом, госпожа Филатова! — склонил он голову в приветствии. Мне бы очень хотелось поговорить с вашим сыном. — Здравствуйте, Авраам Давидович, — ответила мать, обернувшись и удивленно посмотрела на меня. — А, вы-таки здесь, — обрадовался лекарь. — Не сочтите за наглость. Не могли бы вы пойти со мной? — Куда это? — насупился дед. — Дело в том, что моя доченька Софа очень сильно болеет, — вмиг загрустил он. Уже два месяца не может выйти из дома. Весь наш род пытался ей помочь, но безрезультатно. А Сашка здесь причем? Он всего лишь помогает продавать в лавке. Насторожился дед. Тем более вы сами опытный лекарь. По всей видимости, старик Филатов не доверяет этому лекарю. Да и как можно доверять лекарям после того, что случилось во дворце. До края моего уха долетели слухи то ваш внук творит настоящие чудеса. Я таки не из тех, кто верит слухам, но когда родной кровинушке плохо, на что только не пойдешь ради ее спасения. — Что с вашей дочерью? — спросил я. — Она, как бы это помягче сказать, изменилась. Лекарь тщательно подбирал слова. — Стала другой. Ее уже невозможно узнать, в общем... Вам, господин Саша, лучше самому взглянуть. Хорошо. Я двинулся к двери. Мне стало интересно, что ж такое произошло с дочерью этого лекаря. Но тут меня за руку схватил дед и еле слышно прошептал: «Будь осторожен, помни, им нельзя доверять». Я кивнул, сам знаю. Мы с лекарем вышли за ворота и сели в довольно дорогую машину с бежевым кожаным салоном и различными новшествами. По пути я пытался выяснить подробности, но лекарь уходил от ответа и только твердил, что мне лучше самому все увидеть. Через несколько минут мы остановились у шикарного белого особняка с колоннами и пышно растущим садом. «Добро пожаловать в мой скромный дом», сказал лекарь и засеменил крыльцу. Конечно же, этот Авраам Давидович лукавил. Дом был совсем не скромный, а вычурно богатым, со множеством слуг и целый ватага ребятишек, которые, по всей видимости, были детьми лекаря. Они с любопытством смотрели на меня и перешептывались. «Наше главное богатство — это дети! Вы со мной согласны, господин Саша?» — спросил лекарь, когда мы с ним начали подниматься по лестнице на второй этаж. «Не знаю, у меня их нет», — пожал я плечами. — Обязательно заведите, и не меньше пяти, а лучше еще больше. На втором этаже мы подошли к двери одной из комнат. — Только умоляю, не рассказывайте никому о том, что увидите. Лекарь молитвенно сложил руки и с мольбой посмотрел на меня. — Страшно представить, какие пойдут слухи. От меня же все пациенты сбегут. — Не волнуйтесь, никому не скажу, — заверил я. Лекарь кивнул и, задержав дыхание, распахнул дверь. Я зашел в комнату и, не сдержавшись, воскликнул: «Гаргонова безумие! Что с ней такое?»